Часть первая, глава 16. Как ато есть берется за новое дело? Прошло несколько дней. Я ежедневно ходила на поляну, которую я сочла красивым назвать убежищем света, но страницы не появлялась. Однако это не мешало мне прекрасно проводить время в лесу, который становился мне все более родным. Я решила давать название местам, что встречу. Ведь нигде раньше у меня не было своего угла. Я уж не говорю о целом своем лесе. Я отыскала истоки ручья, что был окрещен похитителем рукописи. Он брал начало в камнях на краю леса, где начинались горы с калистыми валунами. Еще появилась роща четвертого чуда, где я встретила принца Эдварда. Время шло, и мои колени, локти, спина, голова и душа исцелялись. И вот мне уже не терпелось снова отправиться в город и увидеть хоть одного живого человека. Да уж, мечты о необитаемом острове раскололись с треском. Я не выдержала бы, точно. Я шагала бодро. Конечно, я волновалась, что там с Мателлинг, и не наткнусь ли я где-то на Шерлока Холмса. Хотя, если честно, мне тайно хотелось где-то вдруг случайно попасться на его синие глаза. Я ударила себя по лбу, дабы выбить эту глупость из головы. Но такой жест более похож на безусловный рефлекс. Мысли так просто из мозгов не выгоняются. Домик Мателинк был закрыт, и никаких запахов рядом с ним не наблюдалось. А окна даже были забиты досками. Предчувствие беды обуяло меня. Куда делся этот милый пшеничный хвостик? ответственность за судьбу которого я невольно чувствовала на своих плечах. Первой мыслью было обратиться к Шерлоку, но я тут же отмела ее к некоторому сожалению. Так я выдам ему невольно тайну, Мателинг. А это есть именно то, что он так хотел вырвать из моих уст. Да не случится такого никогда. Я покружила по городу. Кого я тут еще знаю? Ну да, мое третье чудо. Как же звали эту женщину? Грета? Гирда! Да, кажется, именно так. У ее дверей стояла толпа, что-то обсуждая весьма оживленно. Я прочла вывеску Таверна. Так вот, где я чуть не похитила метлу в тот день в самом сосредоточии культурной жизни города. Хорошо, что этого не случилось. Интересно, от чего там такое сборище? Раздраженно из толпы вылетел Йохан. Он сам удивился, увидев меня но, будучи мрачнее тучи, вдруг просветлел. «Фея как а то есть?» Выражение его лица сделалось таким, как будто он увидел луч света в душащей его тьме. Он схватился за мою руку и увлек в узенький проулок между домами. «Умоляю, спасите ее! доверительно проговорил он в полголоса. «Я не поняла, несмотря на самомнение, что я понятлива. О ком ты говоришь, Йохан?» «Об этой девушке, Мателинг, с отчаянием пояснил он. Мателинг? И Йохан? И спасение?» Все это не вязалось. Но я почувствовала прилив сил, что случается всегда, когда кто-то молит о помощи. «Что произошло с Мателлинг, Йохан? Расскажи мне!» — взволнованно потребовала я. «Я не знаю, что случилось», — расстроенно объяснил парень. «Просто пришли стражники утром и забрали ее но она не могла сделать ничего плохого. А горожане болтают такое. Я сразу почувствовала себя нужной и невероятно сильной. Интересно, а ведь чувство нужности есть только тогда, когда делаешь то, в чем другие нуждаются. Ну или хочешь это делать. Нельзя, сидя дома, чувствовать, что ты кому-то нужен, потому что ничего не делаешь. «Пожалуйста, фея как а то есть, помоги ей!» Взмолился снова Йохан, словно я была всемогущей. «Ведь если стражники забирают кого, этот человек просто исчезает из города». «Вот так исполнительная ветвь власти сказочной страны. Она точно сказочна?» Йохан, положила я руку ему на плечо покровительственно. «Я не настолько сильна, как ты думаешь, но я сделаю, что смогу. Приходи на рассвете к колодцу у входа в город, если хочешь чудо для неё». Йохан очень обрадовался. «Я знал, что вы не останетесь глухи к моей мольбе», — воскликнул он столь эмоционально, что несколько прохожих заглянули в проулок, кому он там мольбы возносит. Парень хотел было бежать по своим делам, водрузив этот жернов на мою шею, но я остановила его с внезапно пришедшей мыслью. «Йохан, скажи, от чего ты так заботишься о Мателинг? Он покраснел и отперся. Ее мало кто любит. Хочу быть ей другом». И он все же сбежал. М-да, принц Дэниел с одной стороны и смуглый крестьянин Йохан с другой. А сама Золушка в тюрьме по неизвестной причине. Надеюсь, не из-за туфли. Это было б слишком. История приобретает неожиданный поворот-оборот событий. Нет, не мог Шерлок взять ее под стражу за то, что девушка была на балу или за ее несчастную родословную. Ну и, конечно, не за мой удар ей по лбу. Всё же он слишком благоразумен для этого. Надеюсь, по крайней мере. Что же могло такого приключиться с бедной Мателинк? Итак, стоило начать расследование с городской таверны, где клубились и росли слухи. Вот такая работа феи мне нравится. Всегда мечтала побыть детективом. И образ Шерлока всплыл в моей памяти. Ну, а он тут спрашивается: при чем? Ладно, это был просто книжный Шерлок. Откуда она дойла?